Глава 20. Когда я пришел в себя, вокруг слышались бурные разговоры людей. Сознание буквально утонуло в волне тревоги и ожидания. Смотрю по сторонам, чтобы понять, что произошло. Последним, что помню, был поверженный шаман, а затем белое полотно. Я лежу на песке арены. Прямо над головой дыра в потолке. Через нее видно кусочек неба. Сферы, которая накрывает арену, нет. Поэтому я и слышу всех этих людей, звуки больше не приглушены. Сажусь, вызывая новую бурю обсуждений. Чувствую приближение человека. Воздух вокруг густеет, непонятно чего ожидать. Может, решат добить, пока я слаб. «Федя!» Знакомый голос заставляет повернуться. «Федя, ты в порядке?» Рядом опускается Милослава, заглядывая в глаза и пытаясь тащить шлем. Помогаю женщине, мне и правда не помешает целитель. Мир тоже тут, встал в некотором отдалении, мониторит окружающую обстановку. Молодец. Пока прохладная волна целительской магии делает свое дело, восстанавливаю события. Такое ощущение, что внутри меня кто-то шарился, грязными пальцами перебирая белые листы моих архивов. Наследил этот некто сильно. Но уже через минуту поплавук дернулся, и я вытащил первое воспоминание. Но как? Почему? Этого не может быть. Может быть, что-то перепутал? Вторая проверка дает такой же результат. Я вспоминаю бою карьера, смерть деда. Из горла непроизвольно вырывается рычание. Где этот сучонок? Порываюсь встать, но движения целительницы становятся жесткими, как сталь. Она останавливает порыв. «Все уже кончено. Ты победил». Милослава улыбается. «Успокойся». «Мне надо с ним кое-что обсудить». «Увы, но это невозможно. Твой последний магический удар не оставил от него и следа». «Как?» «Спрашиваю и торможу, пытаясь вытянуть из памяти этот момент». «Мы должны были потом это обсудить», начинает Милослава, но, видимо мой твердый взгляд, решает рассказать. «В общем, ты будто дрался с кем-то». А потом появился гром, молнии... Точнее, одна молния. Понял. Благодарный киваю. А вот я не совсем поняла. Вам не избежать разговора, юноша. И не надеялся. Бурчу себе под нос, одновременно качая головой на вопросительный взгляд со стороны судьи. Его медики мялись рядом, не зная, как реагировать на вторжение неизвестной коллеги. А теперь мне надо закончить начатое. Что ты намерен делать? — хмурится Милослава. — Как доктор советую тебе отдохнуть минимум сутки. — Не знаю, что это за техника с погодой, но она почти высушила тебя. В организме не осталось энергии. — Если мне потребуется совет целителя я спрошу. — Намекаю, что ее разглагольствования не имеют под собой почвы. — А совет матери? — Робко спрашивает она. — То же самое. — Отвечаю уже мягче. — Нет, я не простил ее, но когда-то у меня хватит сил это сделать. А теперь не мешай. Тихонечко встаю, чтобы подойти к судье. Глаза отмечают, что на трибунах будто бы появилось больше людей. Еще бы, такое зрелище, а они даже еще не представляют, что это не конец. На табло горит все та же цифра, одна секунда до конца поединка. У меня есть время, чтобы покончить с Ананьевым. Вопрос в том, надо ли мне это в данный момент. Если оставить кретина в живых... Можно выиграть время, не знаю сколько, но явно больше, нежели в случае его смерти. Милослава устраивается рядом, чтобы помочь дойти. Мир держится с другой стороны, отодвигая родственников. Это не обида, просто в порыве жалости она забыла, что мой доспех весит больше сотни килограмм. Анализирую прошедшую дуэль. Она оказалась крайне интересной во всех смыслах. Даже не мог представить, что какой-то шаман, может составить мне конкуренцию, но, как оказалось, все просчитать никогда не удается. Начал дуэль я достаточно ровно. Делал максимум из того, что было в распоряжении. Хотелось дать наблюдателям пищу для размышлений, показать себя, но не всесильным. По сути, я играл с Сибиряком. Ровно до того момента, пока он не применил ментальную технику. Его показательная техника с медведем — Кого-то она может впечатлить, но я видел Центуриона вблизи. С таким трудно конкурировать. Ужас, который источало заклинание, был сильным. Проняло даже людей за барьером. Мне следовало тоже немного поиграть на публику, что я и сделал. В последний момент пришла идея отколоть что-то эдакое. Там появился щелчок, добавив здоровую порцию пафоса. Подобно оплеухе, выписанной ребенку, удар снес шамана с ног но тот смог удержаться на колене. Следовало тут же сделать вывод, что парень балуется менталом, но в тот момент я был слишком беспечен. Преображение, непонятная форма медведя, чего-то такого я и ждал. Метаморфизм был встречен клинками, по-прежнему не хотелось показывать актуальный уровень силы. Затем разделение на несколько ипостасий. Тут я без труда нашел нужного монстра, первый раз за всю дуэль применив что-то стоящее, кинетический молот, как сам обозвал подобный удар. Но вот потом, когда мне надоело играть, шаман что-то почуял, решив применить самое сильное в его арсенале. Готов поспорить, что он несколько раз пробовал проникнуть ко мне в сознание и раньше, быстро сориентировавшись, что с наскоку эту крепость не взять». Судья разговаривал с старшим Ананьевым, который, похоже, не был доволен беседой. Полный мужчина поджал губы, отчего щеки стали казаться еще больше. Мысли снова свернули к выбору — убить Петра сейчас или построить комбинацию, в которой его жизнь станет для меня ценнее смерти. Геннадий будто понял, о чем я думаю, оскалившись мне в лицо. Сдаваться этот человек не собирался. «Чего ты хочешь?» Жарко спросил он, вид развязанный и спокойный, но в глазах застыл страх. «О нет, это не страх передо мною, а страх за жизнь ребенка». Несмотря на внешность полного и веселого дядечки, старший Ананьев один из тех, кто прошел войны за власть в свое время. И победил, что очень важно. «Нужен ли мне такой противник?» «Справедливости». «Не знаю почему, но это вырвалось у меня». «Это бред!» Поднял ладони Геннадий. Судья тактично отошел, Милослава тоже. «Мальчик, просто назови цену!» «У тебя нет столько!» Голосом змея искуситель я предложил ему выход. «Ты выйдешь на бой вместо своего сына. Как тебе предложение?» «Урод!» Только и прошипел мужчина, неожиданно плюнув мне в лицо. «Тебе не жить! Если что-то случится с моим сыном, я найду способ отомстить!» «Жаль, что ты не согласен!» а Ольга бы согласилась. Я всем предлагаю выбор, которого вы меня раз за разом лишаете. Уже это делает меня честнее любого из вашей грязной кодлы. Краем глаза вижу, как на этих словах вздрогнула стоящая чуть поодаль Милослава. «А сейчас она мертва», — прищурился Геннадий. «Все делают ошибки. А местная аристократия еще и забыла, что за них надо платить». «Мы сможем договориться?» Чуть опустил возже Ананьев. «Конечно, условия ты знаешь». «Не договоримся, значит». Пробормотал он. Я мучительно рассчитывал, как поступить. Тут вариантов немного. Это дело надо закончить. Убив или помиловав Петра, я сделаю только половину. В любом из этих случаев она Ананьев постарается меня убрать. Если не он сам, то его сын точно, а значит, это неприемлемо. Хорошим вариантом было бы согласие Геннадия. После его смерти клан будет долго оправляться, особенно если во главе него останется Петр. Еще можно связать рот какими-то обязательствами, но сейчас, когда легализован по сути только я, а все остальные члены семьи в тени, это не сработает. Опасно, могут попытаться меня убить, а проблемы без этого немало. Не договоримся, повторил я следом за Геннадием. Мужчина развернулся, идя навстречу к плачущей жене. Она сверлила его спину взглядом побитой собаки, но когда увидела лицо, разрыдалась сильнее прежнего. Милослава за спиной вздохнула как-то осуждающе. «Выходим, у нас еще одна секунда». Киваю ждущему судье, все начинается заново. Люди успокаиваются, садясь на свои места. Мы с Ананьевым снова в центре, друг напротив друга. Стоит отдать должное, он хорошо скрывает страх, только лицо напряжено больше обычного. Пару раз глянул через плечо на мать и отца. Какая-никакая, но это семья, которую мне придется уничтожить. Ради чего? В первую очередь, ради себя и своих близких. Я даже не стал надевать шлем, держа его в руке. «Хочешь что-то сказать?» — спрашиваю Ананьева. Парень лишь мотает головой, кидая быстрый взгляд на табло. Судья дает отчет, дуэль начинается. Дуэль заканчивается я сразу же разворачиваюсь и иду в противоположном направлении. Купол распадается не сразу, а через несколько секунд после того, как позади меня падает тело Петра. Именно тело. Пустая оболочка, выгоревшая изнутри. Я не стал усложнять и устраивать шоу, а просто закончил как можно быстрее. Стараясь найти выход подальше от горюющих родителей парня, сцены сейчас не нужны. Только выходя с арены... Подставляя лицо морозному воздуху, понимаю, что пути назад нет. Выход один. Поглотить рот Ананьевых. Милослава вышла из здания вместе со мной, но потом кивнула на прощание и растворилась в вихре перехода. Вернувшись домой, зашел в кабинет отца, устало снял доспех и вытянулся в кожаном кресле. Слуги принесли ужин, подавая пышущие жаром блюда. Я механически пережевывал пищу, когда в дверь кабинета поскребли, открыв обнаружил али смотрящего на меня с удивительно беспокойным взглядом звериных глаз что случилось малыш питомец уже выше пояса скоро в холке станет достигать груди сейчас зверь нервно бил хвостом и быстро просочившись в кабинет стал ходить кругами ну ну хватит что случилось тебя сегодня не покормили он лишь неразборчиво прорычал а затем бросился на меня, мягко повалив на устланный ковром пол. Не замечал ранее такой любви к играм, да и не то настроение. Собравшись было сбросить своевольного зверя с себя, был прижат мощными лапами к полу. Али обдал меня несвежим дыханием из пасти, поймав мой взгляд и впившись глазами. Я почувствовал, как что-то стучится мне в сознание, будто просит разрешения, как минуты ранее у двери. «Ощущения новые и непонятные, однозначно требующие внимания». Хм, «Что ж, будь по-твоему, но сначала я встану». Али почувствовал мое желание и отпрянул, усаживаясь напротив. Сейчас можно было смело сказать, что зверь теряет такие привычные кошачьи очертания, превращаясь в того центуриона, что я видел раньше. Грудь стала массивнее, хвост толще. Морда расширилась, вокруг пасти появились пластины, которые могут принять автоматную очередь, надежно прикрывая шею. Пришлось скрестить ноги для удобства. С некоторым сожалением, посмотрев на нетронутую еду, ворчливо уставился на Центуриончика. На то, чтобы войти в транс, ушло много времени. Мысли были спутаны, в душе раздрай, море и эмоции всколыхнули навалившиеся события. Взяв внутреннее состояние под контроль, открыл разум. В голову ворвались горячие фрагменты, воспоминания глазами Али. Они ложились раскаленными углями, причиняя небольшой, но терпимый дискомфорт. «Образы форпоста нашего боя, снова образы поселка». понимающе помотав головой, проворчал. «Что? Что ты от меня хочешь? Я это помню». Зверь, как мне показалось, раздосадованно прорычал и сделал вид, что уходит из комнаты, подойдя к двери. Затем снова вернулся на место и снова отошел. понимающе покачав головой, вызвал новое рычание, а затем он схватил зубами за рукав и потянул. «Ты хочешь, чтобы я пошел за тобой?» — догадался я. «В поселок? Но что нам там делать?» Утвердительное рычание. «Надо же, разговариваю с животным, хоть и родившимся в другом мире, но животным». Перехватив несколько кусков мяса и тарелки, под нетерпеливым взглядом друга снова полез в доспех. Обещал же, что никуда без лад, обещание надо держать. Переход оглушил на несколько секунд, после чего мы появились в центре форпоста, который не так давно защищали. Вокруг бегали люди, Выла сирена тревоги, на нас никто не обращал внимания. Я подобрался, как и стоящий рядом Али, Тот вовсе припал передними лапами к земле. «Прорыв?» — спросил я, но ответа, как и ожидалось, не получил. Темное небо озарилось вспышкой магического удара. В поселок по кривой дуге залетел пущенный каким-то огневиком снаряд. А это уже интересно. Не помню, чтобы монстры из порталов умели применять магию. Али быстрыми прыжками скрылся из виду. Я заметил только направление. Он поскакал куда-то в сторону укреплений, которые смотрели своими стенами на карьер. Суматоха нарастала. Чтобы понять, что происходит, подбежал к дому Вишневского. Если кто и сможет прояснить ситуацию, так это док. Пока добирался до основательного домика целителя, в небе еще несколько раз полыхнул огненный шар. Звук драки доносился совсем в противоположной стороне от разлома. Значит, кто-то напал на поселок. Сергей обнаружил выходящим из дома. Лекарь поправлял перевязь с какими-то лекарствами. Из-за спины торчит приклад автомата, а сам док весьма взволнован. «Что ты тут делаешь?» — заметил меня мужчина. «Я бы сам хотел это знать». Проворчал я, инстинктивно приседая, когда над головой пролетел огненный шар, расплескавшийся пламенем позади, охватывая и пожирая деревянный домик. Донесся истошный крик заживо сгораемого человека, впрочем, быстро перешедший в хрип, а потом и вовсе настала тишина. Мы отошли за створку металлических ворот, чтобы со стороны нападающих не прилетело чего убойного. «Лучше скажи, какого беса тут творится?» Кто напал на поселок, курируемый самим императором? И где его люди? Это новгородцы, прошепел док. Решили загрести ресурсы. Снова бунт? Хуже, мрачно сплюнул Сергей. Император мертв. Это не бунт, это революция. Меня будто пыльным мешком ударили. Настолько неожиданной была новость. Императора убили? Но как? Вопросов в голове крутилось много, а времени мало. «А как ты тут оказался?» — задал логичный вопрос Вишневский. «Меня привел питомец. Он какой-то нервный этим вечером». «Непростой зверь», — согласно кивнул Сергей. «Где он?» «Я не знаю. Побежал в сторону окопов. По спине побежали мурашки». «Со стороны разлома?» «Да». «Я займусь ранеными. Помоги, чем сможешь. Не думаю, что их много. Сейчас бьют дальнобойными, скоро пойдут в прямое столкновение». Киваю целителю, и мы расходимся. Сергей удалился в сторону атакующих, а я побежал искать своего питомца. Если мои предположения верны, Али не просто так меня выдернул сейчас. Не думаю, что пришельцу есть дело до дрязг людей, тем более на таком расстоянии. Нет дела ему и до прорывов, точнее, обычных прорывов. Но вот то, что привело нас сюда именно сейчас, заставляет сердце сжаться. Что такого почувствовал пришелец? Приблизившись к укреплениям, сначала подумал, что враги пробрались и с этой стороны. Причиной такому выводу стало сияние на полнеба, озаряющее низкие ночные облака. Питомца нашел стоящим на одном из помостов. Он уставился в сторону поля, разделяющего нас и разлом. Костяные пластины, напоминающие перья птицы, ходили ходуном, поднимаясь на холке практически перпендикулярно. Сам зверь низко рычал, как небольшой бензиновый генератор, высматривая что-то в темноте. Мне предстала не самая приятная картина. Из глубины старого карьера в небо бил луч света, но не обычного, теплого или холодного, вызванного электричеством, а магического сияния, расходящегося волнами вокруг. Все остальное пространство между нами поглотила темнота с низко висящими облаками. Карьер сейчас напоминал прожектор, направленный в небо. Звуки боя за спиной меня уже не трогали. Гораздо интереснее было понять, что происходит с межмировым разломом. Ночь не позволяла многого рассмотреть, но я отчетливо различил тени, что стали мелькать на краю карьера. Не надо быть профессионалом в изучении порталов и намерян, чтобы догадаться, что это гибкие и смертоносные тела монстров. Поселок оказался зажат с двух сторон. Но меня беспокоило не это, а изменившийся рык Али. Теперь он напоминал скулёж, а сам зверь припал на все четыре лапы, прижав уши.